Глава 37. 26 июня, 18 часов 15 минут по западноевропейскому летнему времени. Марокко. Горы Высокий Атлас. Елена вновь оказалась заперта на лодке. Её поместили в тесную рубку алюминиевого катера, что стоял у берега мелкой речушки. Вместе с ней в рубке томилась ещё одна пленница капитан судношка Шарли Изем. Молодая женщина в комбинезоне и ковбойской шляпе, скрестив руки на груди, она сердито смотрела на Елену. На корме стоял их сторож. Кадир был одет в чёрную кевларовую броню, в руках держал огромную винтовку с подствольным гранатомётом, за спиной висел мачете. Компанию великана составляли два боевика Мусы, сын и дочь, вооружённые автоматами. Правда, они больше поглядывали наверх, чем по сторонам, явно недовольные, что не участвуют в бою. Остальную команду, 20 с лишним бойцов, Нехир увела к утёсу. В дверях хрупки стоял монсьенёр Рон, держа в руке ключи от катера. Он был явно разочарован тем, что его оставили на катере и об открытии ему предстоит узнать от других. Елена продолжала гневный разговор. Как вы нас нашли? Кто подал вам сигнал? Ро со вздохом посмотрел в сторону рубки. «Вообще-то, доктор Каргелл, если бы не вы, мы бы тут не оказались». «Я? Вы же помогли бежать Джозефу Ковальски?» «Не понимаю, при чем?» «Когда врачи возились с его ожогом, они скрытно поместили ему в ногу маячок». Ро осторожно коснулся повязки на груди. «Поверьте, он терпел такую боль, что и не заметил имплантацию». Впрочем, дело может быть и в антибиотиках с болеутоляющим. Елена вспомнила повязку на ноге Джо. Она-то считала себя очень умной, спрятала бронзовые спицы в бинтах. Видимо, не она одна додумалась извлечь выгоду из увечья Джо. «Когда мистер Ковальский нырнул в воду, мы потеряли сигнал. А потом он и вовсе вышел из зоны действия. Но...» Ро посмотрел на утес. Мы его снова нашли. Елена привалилась к перемычке. Если бы Джон не сбежал, Шарли воспользовалась паузой. Вы же священник, спросила Анна. Зачем помогать этим ублюдкам? Росс мерил девушку хмурым взглядом, как бы решая, достойна ли она ответа. Я не просто священник, как ты изволила выразиться. Я служу церкви Фомы. Мы следуем идее ищите и обрящайте. Отказавшись от пассивного ожидания, наши братья и сёстры ищут уготованный Господом путь. Я свой нашёл. Путь к концу света, подсказала Елена. К огненному фундаменту престола Христа, поправил её рот. Я видел мерзости, что человек творит по отношению к другим людям, к планете. Как археолог и историк и хранитель самой тайной нашей библиотеки, я десятилетиями наблюдал и вёл хроники упадка. Всё становилось только хуже. Конец близок. Разве не чувствуете безумие, жестокость? Я отказываюсь смиренно сидеть. Я намерен помочь возвращению Христа, когда мир очистится от пороков и скверны. Шарли вновь крестила на груди руки. «А, уи, oui, шила в заду. Это ты хотел сказать». Елена прикрыла рот ладонью, чтобы не засмеяться. Ей понравилось выражение растерянности на лице Ро, которое тут же сменилось гневом. Ро отвернулся и зло запыхтел. Шарли пробормотала в полголоса. «Как по мне, лучше сражаться за человечество, чем лежать и ждать, пока нас спасет Бог». Она взглянула на Елену. «Не так ли?» Елена кивнула. И правда, всё так. Жаль, другие с этим не согласны. По склону утёса карабкались крохотные чёрные фигурки. Елена помолилась, чтобы Джо и его друзья нашли где укрыться, пусть даже в воду. Одно она знала наверняка времени у них нет. 1818. 18. Сейхан низко присела у одной из бронзовых дверей. В пещере ванночка в алтарной плите остыла, ее цвет из ярко-розового стал бледно-лиловым, и все же врата не спешили закрываться. Сейхан пыталась затворить их вручную, но скрытые шестерни плотно держали створки. Шорох ботинок по камню снаружи сообщил, что близится противостояние. Во всяком случае, Сейхан постарается выиграть для друзей время, чтобы они нашли укрытие. «Ну и тут я буду не одна». Сильные тонкие ручонки обвивали ее шею. Несколько минут назад Сейхан пыталась прогнать Эгги, чтобы он скрылся в тоннеле, но обезьянка, устроившись на плече, так и льнула к ней. «Ладно, как пожелаешь». Сочащийся сквозь щели в завале свет больно резал глаза, привыкшие к темноте. «Вот одна тень пересекла эти лучи, направляясь ко входу в пещеру. Потом еще одна». явились. Сейхан подняла пистолет повыше и упёрлась плечом в створку ворот, чтобы ствол не водило, а в следующий миг всем телом ощутила дрожь бронзовой двери. Пистолет в руке задрожал. Она попятилась. Застанали шестерни из створки, начали сходиться. Ну наконец. Створки закрывались слишком медленно. Если она оставит пост, враг проникнет в пещеру и дальше в тоннель. Когда в пещеру прокрался первый противник, Сийхан выстрелила всего раз, и то не в сторону входа. Она метила в один из кувшинов с маслом Медей. Услышав грохот, захватчики спешно отступили. Как не жаль, пуля не воспламенила горючий состав. Топливо разлилось по полу, слабо светящейся лужей. Ладно, план Б. Эгги сильнее вцепился Сийхан в шею, чуть не душа. Она отступила от встёрки, чтобы её попросту не раздавило. Правда, так она уже не видела входа в пещеру. Кто-то выпустил автоматную очередь. Пули зазвенели, ударяя в бронзовые стены. Сийхан припал к полу и дважды выстрелил в ответ, просто чтобы сдержать наступление. Она выждала сколько могла. Проём между створок, которые сдвигались раздражающе медленно, был ещё ярдов в 10. Ну же, мысленно торопила двери Сейхан. В этот момент в пещеру вкатились двое в тёмных одеждах. Они пытались добраться до противоположных стен, чтобы открыть перекрёстный огонь и не дать Сейхану скрыться, а она не стала тратить на них пули. Вместо этого схватила бутылку воды и, вырвав зубами дозатор из горлышка, швырнула её как гранату в пещеру. вращаясь, бутылка полетела прямо в середину светящейся лужи. Не дожидаясь, когда она упадёт, Сийхан прижала Эгги к груди и рванула в тоннель. Позади неё мир взорвался вспышкой золотистого пламени. В спину ударила волна раскалённого воздуха, и Сийхан сбила с ног. Прижав к себе обезьянку ещё плотнее, она упала на плечо и перекатилась. Села и обернулась. Врата всё ещё не закрылись, и в проёме бушевало ревущее золотистое пламя в клубах чёрного дыма. Створки неумолимо и по-прежнему медленно сдвигались, делая проход всё уже и уже. 18:24. Нихир скорчилась на краю слоистого каменного выступа. В пещере наверху бушевало пламя, горел сам воздух. Сверху едва не задев её, упал валун, Лицо посекло мелким каменным крошевом. Упавший валун врезался в другие, выброшенные из пещеры волной огня и дыма. Внизу лежало четверо товарищей, погребённых под грудой камней. Ещё трое были в пещере, когда рвануло. Они наверняка погибли. Подстёгиваемая гневом горячей огня в пещере нехир полезла вверх. Достигнув края прохода, осторожно заглянула внутрь. От жара заболели глаза. В лицо, как будто дышал дракон, и его дыхание пахло горелой плотью и нефтью. Нихир заметила какое-то движение в дальнем конце пещеры, за множеством полыхающих лужиц на полу. Там сходились створки ворот. Всё, сомкнулись. Нихир прижалась щекой к прохладному камню, подобраться так близко. Задавив рвущийся наружу крик, она сделала четыре глубоких вдоха. И выдвинула микрофон шлемофона ближе к губам. То, что ей нужно, лежало в ящике в задней части вертушки. Несите гранатомёт.